Глава пятая. Планы Сотника и Ворона. Звон Билла известил всех находящихся в усадьбе, что подходит время обеда. Плотники и столяры откладывали в сторону свои топоры и рубанки, дружины и десятки убирали учебные мечи и копии в специальные стойки, а степное звено торопилось почистить и покормить своих лошадей. Следовало поскорее все прибрать порядком, чтобы затем спокойно умыться и приступить к трапезе за большим общим столом. Накрывали его хозяйки большими холщевыми скатертями и заставляли снедью, что готовилось тут же напротив в общей штабной избе. Сегодня на обед в больших глиняных горшках была традиционная каша из дробленной пшеницы, заправленная топленным маслом, а также уха из свежепойманной речной рыбы. Ну и каждому досталось по хорошему кусу вареного мяса от только недавно забитого бычка. Из овощей были только пареная репа да лук, так как сказывался уже весенний недостаток с продуктами. Подвоза-то уже не было, а то старое, что было взято с добычей в разбойных станах, потихоньку подходило к концу, и нужно было ждать еще пару-тройку седмиц до прибытия новых караванов по реке. Пока что не голодали, ибо восполнить растрачиваемую тяжелым трудом энергию в усадьбе пока еще было чем. Запив все теплым напитком из меда, разведенного в кипяченой воде с пряными травами, все отправились на традиционный послеобеденный отдых. Русская сиеста не была такой долгой, как во многих жарких странах, но час-полтора послеобеденного отдыха — это дело святое. Кто-то разошелся по своим юртам, кто-то устроился на заваленке или на лавочках, дома подставляя лицо ласковому весеннему солнышку. А вот два известных бокогрея усадьбы дед кузьма до де парфен все норовили пристроиться к горячей печке избы. И даже грозная фекла давно уже смирилась с этой их вредной привычкой и не ворчала сварливо, как прежде. Как-никак начальство отдыхает. Все затихло в усадьбе, и даже непоседливые малыши во главе с внуком Кузьмы Воняткой тихонько сидели у амбара и возились себе в насыпанном специально для них речном песочке. — Ворон, потолковать бы надо! — тихонько окликнул пристроившегося на скамье друга сотник. — Ну вот, никакого покоя мне нет! Традиционно начал ворчать себе под нос ветеран, тем не менее, скоро встав, и следуя за командиром. «Ладно, не бурчи, старый, успеешь еще зимой в своей берлоге выспаться», подначил Андрей командира разведчиков, и мужчины присели рядышком на дальней заваленке. «У меня к тебе, собственно, два вопроса будет, Фотич», начал беседу сотник. «И первый вопрос, что мы будем делать с той информацией?» Тьфу. То есть, вернее, с той вестью, что получили от бывшего староста Чудина в наш крайний выход. Варун поскреб голову и, взглянув на Сотника, усмехнулся. — Видать, не только у меня голова за это болит. А я уж думал, что ты отпустил ту весточку на ветер, Иваныч. — Да нет, не отпустил, как видишь. Задумался, вспоминая былой Андрей. Месяц назад, когда была уничтожена лютая ватага язычника Чудина, При допросе его плененного старосты, тот, чтобы только вымолить себе легкую смерть, рассказал тогда очень и очень много интересного, умеющему спрашивать ворону. Первая важная информация касалась подельников атамана, свивших свое гнездо в самом Великом Новгороде. Были там связи с теми, кто с охотой сбывал награбленное злодеями добро, и с теми, кто давал в Атаге весточку о наиболее лакомых торговых караванах, что выходили в путь, и даже о тех, кто всему этому покровительствовал и покрывал все это свыше. Ниточки тянулись очень далеко вверх, и оборвать их все разом было пока делом немыслимым, а вот ударить по прямым организаторам и исполнителям было вполне возможно. Но только для этого требовалась вся информация, чтобы подобраться как можно ближе и прихлопнуть одним махом всех пауков. Вот это и обсуждали в деталях сотник, и командир разведки-контрразведки Андреевского в одном лице. «Но это будет скорее вторым вопросом, Фотич», — продолжил Андрей. «Сам понимаешь, абы как туда вверх не подобраться, придется, похоже, опять просить помощи у нашего друга Путяты». Вот ни за что я не поверю, чтобы у купца первой новгородской гильдии не было бы своей агентуры среди тех, кто приглядывает за порядком на торгу, да и вообще в городе. Ну и знать о связке купцов Жидислава со Свирией и Астамира с Чудином что-нибудь, хоть самую малость, хотя бы даже в виде тех же слухов, он должен. Как-никак, купцы эти сильные влияния в своей среде имеют. И я не удивлюсь, мой друг». Если они даже связаны между собой как-нибудь в итоге окажутся. Продолжал развивать свою мысль сотник: вот сам посмотри. Один купец, Жедислав, занимается сукном до да тканями, и разбойников свири кривого он наводил именно на такие караваны, что как раз именно такой товар и возили. А вот взять того же купца Астрамира, что с чудином мечником был в сговоре, Так вот, тот все больше по дорогому железу, Булату и Дамаску свой интерес имел. Ну и соответственно по тем изделиям, которые из этого самого железа и выходят, то есть по элитному оружию и броне, которым он же сам и торгует. А из всего этого я делаю вывод, что у них на лицо имеется какой-то тайный сговор между собой. Один из них занимается сукном, тканями и всем тем, что с этим связано, и при этом. Не перебегает дорогу купцу металлисту, а коль попадет к ним какой-нибудь конкурентный товар в руки, так похоже они своему товарищу его и передают для дальнейшего сбыта с последующим расчетом. Как говорится, бизнес и ничего кроме бизнеса. И увидев удивленные глаза Ворона, поправился. Я говорю торг и ничего кроме торга, все ради барыша, ради чистой прибыли. А вот то, что при этом реки крови льются от этого самого организованного ими же злодейства, и их, похоже, это совсем даже не смущает. Людишек-то они как бы замошек держат. Ну, прихлопнули их подельники десяток-другой, подумаешь, другие народятся, как вон те на соседнем болоте, вот тебе и чистая прибыль. Ворон сидел молча и смотрел с уважением на командира. Вот башка у тебя, Иванович, все это ты слова разные мудреные, незнакомые знаешь, и чудно так говоришь, а потом разъяснишь все по-простому, и тут уже все сразу понятным становится. Вроде я совсем даже не дурак буду, и где-то около того мои мысли порой бродили. Ну вот так, чтобы все вот едино собрать, да потом опять разложить это все отдельно по лавочкам? Нет, на то голова нужна. «Стратегия антово!» И указал пальцем вверх, показывая все свое уважение к командиру. «Ну ладно, ладно, перехвалишь меня», — хмыкнул Андрей. «Не весь еще мы клубок ребус с тобой, друг, разгадали, и не всех пауков по углам той паутины еще даже просто разглядеть смогли. Самые жирные из них на потолке да в тени пока у нас остались. Сидят там, жиреют, и новые козни строят». Ну, да и до них, даст Бог, доберемся, и тогда уж поговорим серьезно. А пока нам возможно отработать то, что мы там еще интересного узнали от старосты Чудина. А именно весть о прибытии к выбитой в Атаге ладейных разбойников по большой весенней воде. Давай-ка вспоминай дословно, что он тогда нам поведал. И Ворон начал по памяти цитировать все те сведения, что поступили к ним при допросе после боя, Около месяца назад. У Чедина Меченька есть друг из скандинавов, Дан Гарольд Волосатый, с кем они когда-то грабили гонзейских купцов на Варяжском Балтийском море. Тот должен был, как купец, на двух морских кнорах доставить свой железный товар на новгородский торг купцу Остромиру. После этого, не теряя ни дня, он пересаживает свою команду на две речных ладьи, что к его прибытию будут уже готовы к походу. И идет вверх по реке Пала с проходом в Полометь. В Полымедь, недалеко от устья с левого берега есть вход в небольшую, но глубокую речушку Малиновку, где у ватаги разбойников в небольшом, но глубоком затоне прячется тайный приют их речного флота. «Или база, как ты сам такое называешь. Так вот, и на базе той, в владениях, сараях, хоронясь от осадков, стоят на специальных подставках-стапелях несколько судов, что были ранее захвачены чудинцами. Все они дожидаются своего часа, чтобы выйти в рейд по лежащим рекам». Вала, Ловоте, Дешелоне, где и проходит основной западно-речной путь из Варяг в Греки. Вот отсюда-то от речного затона обе ватаги, местная Чудина и скандинавская Дана Гарольда, соединившись и планировали начать свой кровавый поход. — Все верно, — подтвердил сотник. — Ватаги атаге Чудина уже нет, осталась только одна пятерка охраны, вот этой самой речной базы. — Но то вам на один зубок будет, правда? — и усмехнулся, разглядывая ворона. — А вот разыскать эту самую базу, да по многочисленным речным притокам весной, будет ох, как непросто. — Но на то ты и разведка ведь, мой друг. — Тут только на тебя, как всегда, и остается одна наша надежда. Возьмешься? Ворон посмотрел на сотника, усмехнулся и ответил спокойно. — Да давно mm. уже готова, мой Иванович. Все собрано в дорогу уже. Осталось только мясо вяленого захватить до да сухарей побольше. По то еще снега хватает пока, так что где лыжами, а где снегоступами дня за четыре, думаю, должны до места дойти. Ну ладно, Коля так, вздохнул Андрей. Опять вон вас приходится гнать на улицу под самую хляб и распутиться. Самому вон тут в тепле отлеживаться. Э- — засмеялся начальник Андреевской разведки. — Да мы лучше по хлябе и болот на своем пузе полазим, чем вот тут на этих вот самых твоих тренировках каждый день. Вот проливать. Надоело уже. Сами уже готовы были дело себе придумать. Ладно уж, хоть ты подсказал. И подмигнул лукаво командиру. — Ну, коли так, то собирайтесь. Поутру выйдите. А там через неделю после вас и мы вдогонку выступим. — О месте встречи договоримся уже на выходе».